Лотерея После того, как диаскуры спасли сестру из заточения в Афидне, Елену стали стеречь куда зорче. Превратившись из девушки в молодую женщину, у своей двери денные ночи натерпела она присутствие стражников, а также общества служанок, наставниц, телохранителей и дуэней во главе с матерью Тесея Эфрой, даже если желала Елена всего-то прогуляться по дворцу. Красота, вероятно, представляется одним из величайших благословений, но может оказаться и проклятием. Некоторые рождены с красотой, какая словно бы доводит людей до безумия. К счастью, нас таких очень мало, но власть наша бывает сеять сумятицу, а то и хаос. Так вышло и с Еленой. Мать ее Леда и отец Тиндарей, ее смертный отец во всяком случае — Вскоре поняли, что каждый неженатый царь, царевич и военачальник на Пелопонесе и еще много где на материке, островах и самых удаленных окраинах греческого мира выстраиваются в очередь за ее рукой и сердцем. Бескрайняя толпа пылких властительных ухажеров начала стекаться во дворец Тиндерея, а с ними их шумные и крепко пьющие свиты. Они б при любых обстоятельствах счастливы были заполучить столь высокородную царевну из столь великого царского рода, но красота Елены теперь уж так расхвалена и воспета была по всему известному миру, что любой, кому б досталась она в жены, обрел бы несравненный престиж и славу, не говоря уже о непревзойденном преимуществе просыпаться ежеутренне и видеть рядом с собой такое вот, обворожительнейшее лицо. Среди самых влиятельных и настойчивых кавалеров были постоянные гости самого спартанского царского дома, сыновья Атрея, Агамемнон и Менелай, однако усердно ухаживали за красавицей Еленой, далеко не одни они. Аякс Соломинский встал в очередь за ее рукой, как и единокровный брат его Тевкар. Прибыл во дворец Тендерея и Диамет, царь Аргаса, а также и царь Крита, Минисфей, царь Афин, царевич Патрокол, наследник престола Апунта, царство на восточном побережье материковой Греции, филоктет из Милибеи, и Алай, и его брат Ификл, правители фессалийских филоков, и много других вождей, старейшин, князьков, знати, землевладельцев и мелких прихлебателей. Список их слишком длинен, всех не перечислишь. Общее число ухажеров, если сложить всех упомянутых в разных источниках, у Аполлодора, Гесиода и гигина доходит до сорока пяти. Один высокородный и почтенный правитель, не явившийся в Спарту завоевывать расположение Елены, Одиссей с Итаки. Все, кто знал его, считали Одиссея коварнейшим, хитрейшим и лукавейшим молодым человеком во всем греческом мире. Отцом Одиссею приходился аргонавт Лаэрт, владыка Кефалонии и ее прилежащих островов в Иоаннийском море. Название Иоаннийское потенциально способно запутать, поскольку эти воды на западном берегу Греции – и не имеют никакого отношения к Ионии, тем краям, которые мы именуем Малой Азией, ныне Турецкая Анатолия, что за Игейским морем на востоке, там, где располагаются земли Трои. Римское имя Одиссея — Улис, Юлисес, что странно, поскольку римляне букву Ипсилон не очень-то использовали. Другое латинское написание этого же имени — Уликсес, Большинство источников предполагает, что Одиссей все же был среди притязавших на руку Елены. Но я останусь при своем мнении. Одиссея среди них не было, и, возможно, по мере развития событий вы поймете, почему вышло именно так. Мать Одиссея Антиклея была внучкой Гермеса, через воришку и пройдоху Автолика. Некоторые источники среди предков числят Сизифа, не менее хитроумного пройдоху. Лаэрт отдал Одиссею власть над Итакой, одним из островов Кефалонийского архипелага, подчинявшегося Лаэрту. Кефалония или кифалиния крупнейший из Ионийских островов, назван в честь Кефала, возлюбленного Эос Рассветной, и Одиссеева отца Лаэрта. Пусть и не была и Итака ни самым плодородным, ни самым процветающим Ионийским островом, Одиссея не променял бы ее ни на какие сокровища и чудеса Пелопонеса. Итака была ему домом, и он любил на ней каждую иззубренную скалу и каждый чахлый кустик. И друзья, и враги сходились во мнении от своего деда Автолика и прадеда Гермеса Одиссей унаследовал более чем достаточно плутовской двуличности и шкодливой хитрости. Враги держались от него подальше, не доверяя ему и опасаясь его проницательности и коварства, друзья же полагались на его советы и уловки. Он бывал возмутительно бесчестным и двуличным, если приходился кому-то не по нраву и ему не доверяли, и восхитительно ловким и находчивым. если оказывался нужен. Как раз в этом духе и обратился к нему раздосадованный тендерей. — Одиссей, ты посмотри, во что превратился мой дворец! Всякий холостяк со всякого острова, горы и дола сюда заявился. Все просят руки Елены. Мне предлагают такой выкуп, что глаза на лоб лезут. Находятся болваны, которые считают, что мне повезло с дочерью, но они попросту не вдумались как следует. Похоже, не понимают, что, отдай я ее кому-то одному, тут же почти гарантированно наживу непримиримых врагов во всех остальных. — Никаких сомнений, — отозвался Одиссей, — вообще никаких сомнений. Те, кто не получит Елену, отнесутся к этому скверно, еще как скверно. — Весь Пелопонез вскипит кровью. и если только мы с тобой не пошевелим мозгами. — Шевелить мозгами будешь ты, — сказал Тиндарей. — Когда я берусь за это дело, у меня голова начинает болеть. — Есть одна мыслишка, — промолвил Одиссей. — Правда? — О, да. Простая и очевидная. И гарантированно сработает. Но есть у нее и цена. — Назови ее. Если может она предотвратить гражданскую войну и подарить мне покой, она стоит всего, чего б ты ни потребовал. — Хочу Пенелопу в жены. — Пенелопу? Моего брата Икария Пенелопу? — Ее самую. Она обещана какому-то царевичу в Фессалии, но я люблю Пенелопу, она меня. Так вот почему ты единственный, кто не у упокоив Елены, вывалив язык, да? Так-так. Ну, поздравляю. Уладь мою беду и повезешь Пенелопу на Итаку с ближайшим же приливом. Что ты надумал? Созови всех ухажоров и скажи им вот что. Одиссей выложил свой замысел, Тиндарей его выслушал. Прежде чем царь, наконец, все усвоил, пришлось повторить детали трижды. Сердечно обнял тендерей друга. «Великолепно — Великолепно! — сказал он. — Ты гений! Раздал тендерей указания. Взревели трубы, загремели барабаны. Забегали по дворцу босоногие рабы, сзывая гостей собраться немедля в большом зале. Воздыхатели ответили на этот призыв нервным воодушевлением. Принято ли решение? Выбрала ли Елена? Выбрали ли ее родители за нее? После финальных фанфар и подбарабанный бой Тиндарей, Леда и залевшая Елена появились на высоком балконе. Грандиозное собрание царей, вождей, старейшин, князьков, воевод, знати, землевладельцев и мелких прихлебателей умолкло. Одиссей сидел на скамье в тени и улыбался. Как поведут себя ухажеры в ответ на его план? Им придется смириться. Конечно же, поначалу неохотно, однако в конце концов они смирятся. Тиндарей откашлялся. Друзья мои, царица Леда, царевна Елена и я чрезвычайно тронуты пылким интересом, какой выказали вы к тому, чтобы связать себя с сокровенными узами, с нашим царским домом. И так много вас, и все вы столь утонченны, благородны и достойны. Мы постановили, что решить эту задачу справедливо можно лишь... Он умолк, послышался скрип кожи и брецания меди. Пять десятков мужчин подались вперед, прислушиваясь. Лотереей! Раздался великий стон. Улыбка Одиссея сделалась еще шире. Тиндарей вскинул руку. «Понимаю, понимаю. Вас страшит, что вероятность выигрыша невелика. Или, быть может, страшит вас, что боги против вас. Ибо если победителя определяет жребий, выбирать этого человека не мне, ни царице и не Елене, а Моросу и Тихее — олицетворение случайности и жребия у греков. И всегда лишь от них происходит рок или удача, к добру ли, к худу ли. Воздыхатели вроде бы усмотрели справедливость в этом, по мнению Одиссея, нравоучительном доводе и пробурчали в ответ свое согласие. Тиндареев, вскинув руку, — Вновь потребовал тишины. «И еще одно! За каждый лотерейный билет в этой жеребьевке придется заплатить!» Публика недовольно забубнила. Одиссей готов был обнять сам себя. «Нет, уверяю вас, ни в золоте и ни в богатствах измеряется та цена», — продолжил Тиндерей. Ценой назначаем мы клятву. Притязающие на руку Елены получат право участвовать, только если сперва поклянутся всеми богами Олимпа, жизнями детей своих и внуков. Кто б ни выиграл, смирятся участники без всяких жалоб с исходом жеребьевки. Более того, поклянутся защищать Елену, И ее законно признанного супруга От всех, кто посмеет встать между ними. Пала тишина. Ухажеры впитывали сказанное. Великолепный замысел, как ни поверни. Тиндерею такое ни бы в голову не пришло. Кому еще, как не с итаки Хватило находчивости предложить выход столь простой и безупречный? Удачливый победитель? получит руку Елены и навеки пребудет в безопасности. Неудачливые проигравшие, как бы обижены или разочарованы ни были, ничего не смогут с этим поделать, не нарушив священные клятвы. Клятвы, засвидетельствованной собранием властителей, грандиозней которого не видовала история. Неохотно ворча, притязавшие опускались один за другим на колени, и клялись перед богами своей честью защищать и беречь любого из собравшихся, кто бы ни вытянул счастливый жребий из громадной медной чаши, внесенный в зал. По правде сказать, я не знаю, как протекала жеребьевка. Явно не билетики с надписями тянули участники. Возможно, там были таблички с символами царственного дома каждого участника, а может, просто слепая жеребьевка. с камешками, например, среди которых все, кроме одного, были черные. Победителем стал царевич Менелай. Тиндарей очень обрадовался такому исходу и сказал Одиссею, что усматривает в столь приятном стечении обстоятельств благосклонное вмешательство богов. По некоторым версиям этой истории никакой жеребьевки не было. Притязавшие приносят клятву, И затем Тиндарей выбирает Менелая, которого нет среди присутствующих, но его представляет брат Агамемнон. Он подходящего возраста, он не нравится, он нравится леди, а Елене он нравился всегда. Полагаю, он сможет ее осчастливить. Наверняка Аполлон или Афина направляли руку его, когда тянул он свой жребий. Будем надеяться, что нет. отозвался Одиссей. «Когда боги вот так глубоко влезают в наши дела, следует считать себя проклятыми». циник ты, одисей молвил Тиндарей. Тут как раз подошел к ним Агамемнон и отделил Одиссея нехорошим взглядом. «Твоя гениальная мысль, небось!» Одиссей склонил голову. «Агамемнон всего лишь царевич в изгнании, царь без страны, Однако было в нем что-то такое, чего нельзя было не уважать. Где б ни появлялся, приносил он с собой дух силы и вескость, могучую ауру авторитетности. Огромнен был младше Тиндарея почти на двадцать лет, однако царь Спарты всегда смущался в его присутствии. Надеюсь, ты рад за брата. Все трое глянули в зал. где Менелай и Елена уже уселись на трон и принимали поздравления и обещания верности от проигравших воздыхателей. Смотрятся они точь-в-точь, точь, как юные любовники, каких художники рисуют на тарелках и вазах, верно? — проговорил Одиссей. — Неправильно это, — сумрачно промолвил Агамемнон. — Она должна была выйти за меня. Я старше и при всем уважении, как мужчина, лучше. Тут дела назревают. Скоро я возьму Микены. Будь Елена моей, она показалась владычицей величайшего царства на свете. Несусветное заявление, — подумал Одиссей, однако рявкнул Агамемнон все это с такой угрюмой неколебимостью, что вышло убедительно. — О, да! — продолжал Агамемнон, словно бы уловив сомнение Одиссея. Мой провидец Калхас заверил, что впереди меня ждут великие победы, а Калхас никогда не ошибается. Я ничего против брата не имею, менялая славный малый, но он не Агамемнон. Смущенный Тиндарей метнул в Одиссея умоляющий взгляд. «А не приходило ли тебе в голову, — сказал Одиссей, — что у Елены сестра имеется...» может не в точности такая же красавица нет таких среди смертных но к летимнестру точно можно числить среди прекраснейших женщин на всем белом свете не родись елена а к летимнетре бы слагались стихие песни к летимнестра значит проговорил Агамемнон, задумчиво почесывая бороду глянул на еленину сестру летимнестра стояла подле матери и оглядывала толпу, сгрудившуюся вокруг Елены и Менелая, с видом отстраненного насмешливого самообладания. Не выказывала она ни малейшего намека на обиду или зависть ко всей этой истерии, какую порождала красота ее сестры. Поворотился Агамемнон к Тиндерею. — Обещана ль она? — Нет, нет! — рьяно отозвался Тиндерей. Мы собирались сперва сбыть Елену, э, в смысле, э, сперва подобрать пару Елене. — Давай же, — встрял Одиссей, осмеливаясь ткнуть Агамемна на локтем бок женись на Клетемнестре. Что тут может пойти не так? Жеребьевка за руку Елены Спартанской представляла собой поворотную точку в истории греческого мира. Казалось, она предвещала переход власти к следующему поколению и сулила начало новой эпохи устойчивости, роста и покоя. Тиндерей уступил престол Спарты своему свежеиспеченному зятю Минилаю. Ход времени, как обычно это бывает, когда речь о мифе, а не об истории, сводит с ума. Некоторые линии в этом повествовании очень мешают вычислять возраст героев. По некоторым подсчетам, Менилаев зашел на трон Спарты лишь после смерти и превращения в созвездие своих шуринов Кастора и Полидевка. Агамемнон собрал армию, чтобы завоевать Микены, и, как и уверял он Тиндерея и Одиссея, ему удалось изгнать своего двоюродного брата Эгисфа и дядю Фиеста из царства, а самому занять престол вместе с Клитимнестрой своей царицей. ест умер в изгнании на Китире, маленьком острове у южной оконечности Пелопоннеса. Агамемнон, как и предполагали все, кто следил за ним и, как предрекал провидец Калхас, оказался блистательнейшим и умелым царем-воителем. Он завоевывал, присоединял и подчинял себе соседние царства и города-государства с потрясающей быстротой и мастерством. Его безжалостное военное руководство и природный дар вожака завоевали ему прозвище Анакс Андерон, царь людей. Под его началом Микены сделались богатейшим и мощнейшим среди всех греческих царств, почти дотягивавшим до империи. Но как там тем временем поживают Пелей и Фетида, чью свадьбу так причудливо прервала Эрида со своим Яблоком раздора.